Глава 10. С гармом я разобрался быстро. Ну, как разобрался. Просто доставил его на портальную площадь надежды и приказал демонам-бойцам позвать кого угодно из руководства. Подошедшему первому я и поручил разобраться с гармом. Махнул на прощание чуть позже появившимся Узулу Даёнкину и Кулько. Затем вернулся обратно в темный мир. Все, соцел, я наконец иду, даже лечу. Достав из инвентаря косу, Я взлетел вверх и заглянул в карту. Прямо на карте отмечалась квестовая точка. Вот только она была немного поудали от того места, где мы с Богом в Тартар провалились. Ладно, долечу и посмотрю, что за место. Крутанулся в нужную сторону, и плащ понес меня вперед. Добравшись до нужной горы, я решил сначала все-таки заглянуть в пещеру, где нас Аид подловил. Зашел внутрь, прошелся туда-сюда по кругу, но ничего интересного не нашел. Пол под ногами проваливаться не думал. Аид, естественно, не появился. И каких-то тайных закутков в пещере я тоже не обнаружил. Нашел бы эту гору сам, прогуливаясь по темному миру, даже бы и не подумал, что это может быть спуском в Тартар. Ну что ж, видимо, точка на карте — это другой вход в Тартар. Парадный, так сказать, а не через дымоход. В залеты через десять минут я уже парил над огромным провалом прямо в центре горы. Сначала шли почти монолитные горные гряда, как вдруг, как будто кусок украли, солидный такой, метров семьдесят шириной. Вниз в этот провал спускалась лестница из зеленого камня. А по бокам, прямо в зеленых скалах, были вырезаны дома, где сновало туда-сюда нежить. Точка на карте показывала, что нужно спускаться вниз. А локация, оказывается, это город Аид. Хм, видать, резиденция Аида и с названием он, похоже, решил не заморачиваться. Летя вниз, рассматривал зеленый город. А красиво и очень необычно. Впервые вижу город 70 метров шириной и на многие километры в длину. Так еще он и не на поверхности, а по диагонали вниз спускается. Местами зеленый камень заменял обычный сероватый, но затем вновь зеленый цвет возвращался. Такое ощущение, что этот город вырезали прямо в жиль этого зеленого материала. И, скорее всего, так и есть. Минут через десять быстрого спуска я преодолел зеленоватую горизонтальную пелену, и вокруг стало заметно темнее, а нежить пропало с лестничных улиц города. Внизу в километре виднелись огромные метров пятнадцать в высоту ворота, все из того же зеленого камня. Причем они тоже были вырезаны из монолита потому как рисунок в камне в стороне от ворот продолжал рисунок самих ворот. Да, походу, все в этом городе было вырезано из монолита. Я оглянулся по сторонам, даже двери в домах были вырезаны из того же неуловимо прозрачного зеленоватого камня и продолжали нежный, еле видимый узор стен вокруг. Действительно, чертовски красивый город получился. Ну а ворота — это, похоже, вход в тартар. Посмотрел на карту, но похоже на то. Точка была в двухстах метрах за воротами. Чуть задумался. Если это вход в Тартар, то он никак географически не совпадает со входом через дымоход. Они вообще в разных местах получаются. А это ладно. Может, та пелена каким-то порталом была? В магическом мире это не вопрос. А вот вопрос, как эти ворота открыть? Ну, если это реально город Аида, то я могу и не париться, а выломать их нахрен своим божественным умением. Но, блин, жалко ведь, реально красивый. Этот вопрос разрешился сам собой. Как только я подлетел к воротам, они передо мной открылись самостоятельно, явив за собой внутренности дворца, но с центральным тоннелем в Тартар. Да, именно в Тартар, ибо факелы по бокам тоннеля, были уж больно знакомы. Точно те же, что были утыканы в стенах из Бедрока в самом Тартаре. Пролетев сотню метров, попал в достаточно широкий зал и замер в воздухе. В левой стороне зала лежал на полу огромный трехголовый пес. На мое появление одна из голов, что была ближе ко мне, приоткрыла один глаз, затем осмотрела меня снизу доверху и закрыла глаз, продолжив и дальше дремать. Похоже, что у меня по квесту автоматический пропуск сквозь эту псину. Смотрелся в имя. Цербер, страж. Ну, это было как раз ожидаемо. Песик узнаваемый. Вот где, оказывается, прохлаждается страж темного мира. А те Цербо из начала шестой книги были всего лишь жалкими пародиями этого великана. Может, это были его дети? Осторожно пролетев мимо стражи, я продолжил путь вперед. Через сотню метров я уперся как раз в уже знакомые мне ворота Тартара. Буквально в метре за ними, прислонившись к стене из бадрока, сидел, понуривший голову Суцел. Перед моими глазами выскочила табличка «Открыть ворота в Тартар на тридцать секунд». «Да нет». Я же постучал костяшками пальцев по прозрачной части ворот, и Бог, вздрогнув, поднял голову и перевел взгляд на меня. Я расплылся в улыбке. — Ну что, заждался меня? Суцел слабо улыбнулся мне в ответ. — Даже соскучиться не успел. Я показал большим пальцем себе за спину. — Ну, тогда я пойду. Но Бог мотнул головой, встал и похрустел суставами на руках. — Ну уж нет, вызволяй, раз пришел. Я, не стирая с лица улыбку, открыл вкладку квеста, Затем нажал кнопку «Открыть ворота», и они действительно беззвучно отворились. Суцелу уговаривать не пришлось. Он сразу же вышел ко мне из Тартара, обернулся на открытый проход и ткнул в него пальцем. «Ты теперь можешь?» Но я его перебил, поняв о чем он. «Не, только один раз. И только на 30 секунд». После моих слов Бог сделал полшага назад от прохода. «Не очень-то хотелось». Затем поднял серьезный взгляд. «Как все прошло?» Я скривился. «В целом нормально. Все прошло как надо». Правда, в конце казалось, что Аид немного приукрасил добровольность побега Персефоны. Суцел выгнул бровь. «Приукрасил?» «Ну, не совсем так выразился. Сбегала-то Персифона добровольно. Вот только то, что она сбежала к Аиду, ее само очень удивило». «То есть, получается, Аид ее украл?» «Ну, моей вины в этом особо и нет. Развел нас Аид вдвоем с Суцелом, а не только меня одного. Да и был он очень даже убедителен. У меня реально сомнений никаких не было». «Ну, что ж мне так стыдно-то? Чуть ли не ногой шаркать хочется. Но вроде как получается, что да». Суцел почесал свой затылок с задумчивым видом. Но затем чуть заметно мотнул головой. «Ладно, это потом обдумаю. Во всяком случае не здесь». Бог стрельнул взглядом в меня. «Да Витории подбросишь?» Сразу после вопроса ворота начали закрываться. Так же беззвучно, как и отворялись. Мы и с Богом проводили взглядом створки, посмотрели друг на друга. Да, нечего тут задерживаться. Я кивнул и, достав сферу, открыл портал на пустырь бывших потуг. Внутри портала по-прежнему оказался пустырь. Я все почему-то думаю, что городок восстановит, но нет. Тут даже намека на восстановление нет. Суцел показал взглядом на портал. Пошли. У меня кое-что для тебя есть. Я пожал плечами и зашел в портал вслед за Богом. И как только я хотел спросить, чего там у него для меня есть, как Бог с разворота брушил мне наш бан свой молот, Я рефлекторно дернулся, но лишь дернуться и успел. От удара по голове меня это не спасло. Внимание! Бог цел даровал вам. Все характеристики увеличены на 25%. Блин! Да он явно кайфует от способа, которым союзников бафает. Вон какая рожа довольная. Ну а сам подгон — это, конечно, круто. Это как его часовой баф, только похоже, что навечно. Очень и очень круто. Спасибо, это прямо! на что Бог улыбнулся и махнул рукой, перебив меня. — Пустое. Убрав свой молот обратно в инвентарь, он спросил. — Лучше скажи, что там с экскурсией в твой мир? На что я тут же поднял руки ладонями вперед. — Все отлично, и скоро у меня для тебя будет сюрприз. — Сюрпризы — это хорошо, это я люблю. — Если они приятны, конечно. — неприятные не люблю. Бог материзовал на ладонь камень и протянул его мне. — Держи. Забрав камушек, тот же всмотрелся в свойства. Зов бога Суцелла. Этот предмет позволяет докричаться и призвать Суцелла, где бы ни находился вызывающий. Полезная штука. Как сюрприз будет готов, зови. Я сныкал зов в инвентарь, а Суцел протянул мне руку для рукопожатия. А рука у бога крепкая. По ощущениям, будто латную перчатку пожал. Мозоль у него, что ли, такие? Бог еще раз улыбнулся. «Скоро встретимся». Затем обратился в свою любимую кочку и отправился в сторону Туллы. — Встретимся. Обязательно встретимся.